В успехе своего плана он отводил немалую роль помощи видного лица из Неаполя, с которым имел возможность уже встречаться. Именно в одну из таких встреч ему удалось познакомиться с официальным текстом ордера на арест тех, кого подозревали в ересе. Обладая отличной памятью, он запомнил текст дословно. В сущности, тогда-то и родился план наиболее быстрого и легкого устранения Винченца на продолжительное время. Скидони сам сочинил приказ об его аресте, произведшее такое сильное впечатление на старого священника, доселе никогда не видевшего документа Инквизиции. План удался». Винченцо был арестован и передан в руки инквизиции. Елена похищена и увезена на глухое побережье Адриатики. Теперь же его хитроумный план грозил повернуться против него самого и требовал от него новых решительных действий. Первой его заботой было отвезти Елену в Неаполь. Не собираясь никому, кроме Елены, открывать сейчас тайну своего отцовства, он, однако, не мог сопровождать Елену в одежде монаха и не решался поручить это кому-либо другому. Время торопило его, и он не мог более оставаться здесь так же, как и Елена. Скидони с тревогой смотрел на брежущий рассвет в окне. Наконец, решение было принято. Он сам будет сопровождать Елену через густые леса предгорий и в первом же городке сменит монашескую рясу на платье горожанина, а затем благополучно доставит Елену в Неаполь или же в один из монастырей в его окрестностях. Приняв это решение, он однако не успокоился и не пожелал отдохнуть. Его нечистая совесть не давала ему покоя. Теперь его мучила мысль, что Елена могла догадаться об истинной цели его ночного визита. Он мысленно перебирал варианты того, что скажет ей, если его опасения оправдаются, и как убедит ее в своих добрых намерениях. Близился час назначенного отъезда, а он все еще не решился, как объяснить все Елене. Однако он уже дал с палатра распоряжение достать в рыбачьем поселке лошадей и договориться с проводником. После этого он, наконец, поднялся к колене. Этот визит стоил ему усилий. Каждый шаг по коридору или лестнице напоминал ему об ужасной ночи. Но когда он, наконец, снял дрожащей рукой засов, открыл дверь и вошел в ее комнату, лицо его было строгим и спокойным. Лишь голос мог выдать его волнение. Элена встретила его, как ему показалось, настороженно, но ее улыбка успокоила его, хотя и была всего лишь мимолетной, как слабый лучик, и тут же сменилась сосредоточенным вниманием в ее глазах. Приближаясь к ней, он протянул руку, но тут его взгляд роковым образом упал на кинжал на краю матраса, и рука застыла в воздухе. Лицо его переменилось. Проследив его взгляд, Элена все поняла и сама пошла ему навстречу. — Да, кинжал! — понимающе воскликнула она. — Я нашла его этой ночью в моей комнате. — О, отец! — Кинжал? — сделанным удивлением спросил Скидони. — Смотрите! — Промолвила взволнованная девушка, взяв кинжал в руку и протянуя ему его. «Может, вы знаете, чей он? И кто его принес?» «Что вы хотите сказать?» — выдал свое волнение Скидони. «Зачем он здесь?» — печально спросила Елена, заглядывая ему в глаза. Скидони не знал, что ей ответить, и неловко попытался взять у нее кинжал. «Вы должны знать». «Отец, зачем он здесь?» — продолжала Елена. «Пока я спала...» «Дайте мне этот кинжал!» — наконец перебил ее скидони дрожащим голосом. «Да, мой отец, я отдам его вам в знак моей благодарности», — ответила девушка, подняв на него глаза полные слез. Увидев его напряженное и испуганное лицо, она снова ласково улыбнулась. Разве вы не примете его от дочери, которую спасли от рук убийцы?» Лицо Скидони потемнело. Взяв из ее рук кинжал, он с яростью швырнул его в дальний угол. Его гнев испугал Лену. «Не надо скрывать правду от меня», — тихо промолвила она и расплакалась. «Я всем обязана. В вашей доброте». «Я все знаю». Последние слова вывели Скидоний из оцепенения. По лицу его пробежала судорога. Глаза сверкнули. «Что знаете?» — произнес он сдавленным голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Я знаю, что обязана вам своей жизнью, отец». — поспешно успокоила его Элена, напуганная его странным поведением. — Вчера ночью, когда я спала, убийца проник в мою комнату. Этот кинжал был в его руках. — Но вы... — приглушенный стон, вырвавшийся из груди монаха, — остановила Лену. Она с испугом смотрела на его искаженное лицо и закатившиеся глаза, но, решив, что его охватил праведный гнев против убийцы, взволнованно продолжала. «Почему вы скрываете от меня, что мне грозит опасность? Ведь вы спасли меня. Не лишайте меня счастья пролить слезы благодарности на вашей груди, отец. Пока я спала, убийца собирался нанести свой роковой удар, но ваше появление спасло меня. «О, я никогда этого не забуду!» И Елена опустилась перед ним на колени. Лицо Скидони снова изменилось, и на смену гневу пришли волнение и растерянность. «Не говорите более об этом», — дрожащим голосом произнес он и помог Елене подняться. Однако он не обнял ее, как она ожидала, а тут же отошел и беспокойно заходил по комнате. Это удивило Елену, но она снова все объяснила пережитым страхом отца за жизнь своей дочери. Скидония, для которого благодарность Елены была подобна удару кинжала, не в силах был справиться с тем, что творилось в его душе, и, казалось, совсем забыл об Елене. Лишь ее голос снова вернул его к действительности. Она пыталась успокоить его, говорил, что он должен радоваться, ведь она осталась жива, и не мучить себя уже минувшими страхами и гневом. Ее слова как будто успокоили его, и он, попросив ее готовиться к отъезду, вскоре покинул ее комнату. Скидоне действительно не терпелось поскорее оставить позади это проклятое место и поскорее позабыть, что здесь произошло. Но мысль о том, что он должен будет выслушать слова благодарности Елены, была ему невыносима. Порой мелькала мысль, что было бы лучше уже сейчас во всем сознаться, но страх и благоразумие удерживали его. Вернулся с палатра, доставший лошадей, но без проводника. Никто из жителей побережья не решился опускаться в такой дальний и трудный путь через дремучие леса. С палатра ничего не оставалось, как предложить свои услуги. Скидони, как он не хотел поскорее избавиться от этого бандита, тем не менее пришлось согласиться, хотя прежнего доверия к напарнику у него уже не было. Однако он решил на всякий случай иметь при себе оружие и позаботиться о том, чтобы у Спалатра его не было. В любом случае, утешал он себя, в силе и ловкости он превосходит этого жалкого негодяя. Когда все было готово к отъезду, Скидони пригласил Лену разделить с ним завтрак. Обрадованная его спокойным видом, девушка с благодарностью приняла приглашение. Во дворе их уже ждали, и, увидев возле них с палатра, Элена в испуге схватила монаха за руку.